Глава 23. Интерлюдия. Тор. Месть. «Папа, я отправляюсь с вами», — как ей казалось, решительно заявила Алиса, когда мы с Дашей объявили на семейном собрании, что покидаем пределы Атлантиды на неопределенный срок. «Исключено», — одновременно произнесли мы с женой, а старший сын спрятал улыбку в уголках губ. Похоже, он был в курсе ее плана. «Маг жизни в походе вам необходим, а тетя Шайни точно останется дома, я знаю». «И откуда у вас такие сведения, юная леди?» С подозрительным прищуром задал вопрос дочери я. «Пап, мне 78 лет. Какая юная леди?» Нахмурила брови Алиса, которая выглядела как 18 девчонка. Магия жизни способна заморозить процессы старения организма на очень длительный срок. Бессмертными мы не стали. Со временем чары теряют свою силу, а следующие заклинания, наложенные на того же разумного, оказывают меньший омолаживающий эффект. И настанет момент, когда магия жизни окажется бессильна. Но это произойдет еще не скоро. По прикидкам Шайни, каждый человек, орк или эльф, сможет прожить до тысячи лет, при условии, если каждые пятьдесят лет маг жизни будет накладывать омолаживающее заклинание. «Не уходи от темы», — еще больше нахмурил взгляд я, а дочь опустила глаза в пол. «Я слышала, как вы с мамой об этом разговаривали», — шепотом проговорила она. Я восхитился ее способностям маскировать свои жизненные потоки, ведь я взял за правило проверять окружающую обстановку, прежде чем говорить о чем-то серьезном. Но сообщать эту информацию Алисе не стоит. Зазнается еще. «Подслушивала, значит?» «И ничего не подслушивала», — возбудилась дочь. «Просто шла мимо и услышала ваш разговор». «Маги жизни не умеют врать», — укоризненно сказал я. «Хорошо. Мне было интересно, и я решила узнать, кто отправится в империю Рос. Мы с женой не стали скрывать от детей истины, впрочем, как и от всех жителей Атлантиды. Поэтому историю начала эпохи и то, что мы помнили о нашем времени, на острове знает каждый житель. А вдруг кого-то из вас ранят и срочно потребуется целитель?» у нас есть артефакты. Ни один артефакт не сравнится с опытным магом жизни. Тут дочь была права, но брать ее с собой в опасное путешествие я не собирался. Справимся, мы рассчитываем на фактор неожиданности. Они не знают, что мы перенеслись в эту эпоху и не ждут атаки с помощью магии. «Да, но во время боя поддержка целителя будет необходима. Ты же сам говорил, что лексар далеко не глуп и обязательно подстрахуется. Стоп!» «В том разговоре мы с мамой не обсуждали этот вопрос. Значит, ты подслушиваешь нас не в первый раз?» Дочь виновата уставилась в пол, выдавая себя с потрохами, а Даша нахмурилась уже по-настоящему. «Алиса, объяснись!» Потребовала жена Дочка посмотрела на братьев и сестер Ища у них поддержки Но такое поведение явно никем не одобрялось У меня плохое предчувствие Осторожно начала она Вот уже несколько месяцев Я довольно плохо сплю Постоянно мучают кошмары Я вижу, как умираешь ты Мама, Витя, дядя Смоук Каждый раз по-разному Но всегда при помощи магии Именно тогда я и начала больше интересоваться предстоящим походом. Я чувствовала, что он скоро начнется. «Но почему ты не поговорила с нами?» — не на шутку взволновалась Даша. «Я думала, что эти сны — материализация моих страхов и не придавала им особого значения». «Думала. Что-то изменилось?» Умница Даша. Я и не понял, что дочь говорила в прошедшем времени. «Да, сегодня у меня было видение, как у тебя когда-то, пап. Я увидела себя рядом с вами. Мы все вместе крались по дворцу, а дядя-призрак и тетя Калифа неожиданно вышли за пределы общего маскирующего контура и обрушили на окружающих всю мощь подвластных им стихий». Так вот, что они задумали и к чему готовились все это время. и мало смерти одного лексара. Они захотели устроить бойню и уничтожить всех, кто попадется под руку. «Это всё? В надежде, что дочери открылось что-то еще, спросил я. «Да, видение было мимолетным». «Это ничего не меняет», — глядя на мое изменившееся лицо, перешла в наступление Даша. «Это слишком опасно». «Мама». Я знаю, как преодолеть магический барьер вокруг острова, и все равно отправлюсь вслед за вами. Я чувствую, что должна быть там. — Алиса, ты собирайся. Отправишься вместе с нами, — принял решение я. — Тор! Отец! — одновременно выкрикнули Даша и все остальные дети. Но если жена была испугана, то дети негодовали. Они не один раз уговаривали взять их с собой. Я все сказал. Алиса, ты почему еще здесь? Если не поторопишься, я могу и передумать. Дочь пискнула что-то нечленораздельное и пулей ускакала наверх, а мне еще целый час пришлось отстаивать свое решение под всеобщим натиском семьи. Видение — это столь редкие явления, что игнорировать их очень глупо и даже опасно. «Я уверен, что, пойди я тогда на поводу своих желаний, то остался бы лежать на том поле, исполосованной каменной шапнелью». «Я смотрю в наших рядах пополнение», — хидно заявил призрак. «Алиса, рад твоей компании. Твои родители приняли правильные решения. Без мага жизни нам было бы очень трудно». «Рада помочь, дядя призрак», — с улыбкой ответила ему дочь. Я категорически запретил ей рассказывать кому-либо о видении. Мы с Дашей сами поговорим с кем надо, когда наступит подходящий момент. По сути своей, призрак и калифа люди неплохие. Пока не случился конец света, я бы даже мог назвать их друзьями. Но пережить катастрофу они оказались не в силах. Смерть близких сломала их, превратила в кого-то другого. Кого-то невероятно темного и чрезвычайно опасного. Как они все еще остаются магами, я понять не могу. За прошедшее время у нас накопилось много информации о магии. Что-то узнавали сами, что-то удавалось выяснить Смоуку, который уже не раз бывал на территории Империи Рос в сольных разведывательных рейдах. Шайни оказалась права. Магии можно лишиться. В нашем анклаве такого не случалось, а вот в империи в одно время была целая эпидемия. Изначально даже предполагали вирусную этиологию, но все оказалось намного сложнее. Достоверно удалось выяснить, что магия не исчезает мгновенно. Это достаточно долгий процесс, напрямую зависящий от поступков человека. Волшебник, который использует свои способности исключительно во зло, Живет подлостью, предает друзей, нарушает данное слово Постепенно становится слабее Его источник силы тускнеет Доступный мано-ресурс уменьшается Пока однажды человек не теряет возможность управлять своей стихией Именно из-за такого проявления изначально и посчитали это болезнью Постепенно убивающий магический дар В некоторых случаях процесс обратим. Если человек в корне меняет свое отношение к жизни, начинает помогать людям, то магия может вернуться. Такие случаи были. И это подтвердило слова Шайни, что магия – это дар человечеству и возможность для нас стать лучше. Но есть исключения. Убийцы. Если маг убивает невинных, то лишается способностей навсегда. Причем в этом случае магия уходит практически мгновенно. Смоуку удалось выяснить, что проходит от двух часов до суток. Поначалу случаи беспричинной жестокости магов к обычным людям случались довольно часто. Выходцы из пятой эпохи считали себя выше остальных и могли себе позволить насилие. Но после того, как империя практически лишилась магов, аналитики Эликсара докопались до первопричины. К счастью, сам факт исчезновения способностей не повлиял на возможность рождения детей с магическим даром, и со временем популяция магов восстановилась. Эх, вот когда был идеальный момент для нападения на императора. Знать бы заранее. Правило по поводу убийства распространяется только на представителей своей расы и исключительно на мирных жителей. Убийство воинов, несомненно, деяние не из хороших, и оно также приводит к ослаблению магической силы, но имперцы нашли возможность обойти этот закон вселенной. Ну или кто там устанавливает правила. Имперские маги в боевой обстановке действуют исключительно по приказу специально созданных для этого армейских офицеров, которые досконально осведомлены о возможностях конкретного мага. Да... Эта система не идеальна и не работает во время обороны, когда враг может застичь армию врасплох. Но за все время наших наблюдений обороняться имперцам еще не приходилось ни разу. Человеческая империя без остановки уничтожает эльфов, орков и драконов, встреченных на своем пути. А разрозненные племена и небольшие королевства людей включают в свой состав. Мнение этих самых королевств никто не спрашивает, а противопоставить что-либо мощи империи роз не может никто. И тем страннее, мне кажется, видение Алисы. Ведь призрак и калифа в курсе этого закона. Мне кажется, именно это и удержало их от срыва. Если бы не боязнь потерять свои силы, то они бы зашли в своих экспериментах намного дальше и превратились бы в настоящих чудовищ. Вспышка портальной арки отвлекла меня от тревожных мыслей. Наш крестовый поход на империю начинается. И первой точкой нашего маршрута должна стать бывшая столица королевства Астари, а ныне город Киев. Имперцы упорно восстанавливают географию прежней эпохи и закладывают города приблизительно в тех местах, где они были раньше. Проблема заключалась в том, что пересечь границу империи посредством порталов мы не могли. Вернее, могли, но в этом случае имперские маги об этом бы обязательно узнали. Столь мощный выброс сырой силы маг способен почувствовать на достаточно большом расстоянии. А так как за границами империи магов быть не может, это событие моментально всполошило бы всю пограничную стражу. Поэтому Смоук и его подопечные каждые несколько лет обновляют портальную сеть у расширяющихся границ империи Рос. Мы высадились в километрах в ста от границы, на побережье бывшей Болгарии. И за пять дней без особых приключений добрались до Киева, по воде. Надо признаться, но Империя достаточно хорошо защищает свою границу. Обычному разумному пересечь ее незамеченным нереально, а против магов защиту было делать незачем. Ну, это они так думали, конечно. И ведь все играли в Альфу, и она ничему их не научила. Драконы в игре тоже думали, что нет смысла делать защиту от ментальных атак И поплатились за это Я понимаю, что нельзя сравнивать игру и жизнь Но больно уж хороший пример стоял перед глазами Днепр стал куда более оживлен То и дело встречались небольшие рыбацкие лодки на магической тяге Снующие туда и сюда На побережье образовалось множество мелких поселений Магическая энергия быстро заменила людям нефтепродукты, а пытливый русский ум приспособил ее для облегчения собственного быта. С имперскими деньгами у нас проблем не было, благодаря все тому же Смоуку, который в своей последней вылазке продал несколько простеньких артефактов жизни, которые в империи стоили бешеных денег. Поэтому, остановившись в приличной гостинице, мы разошлись по своим делам. Нужно было многое подготовить для длительного путешествия в Москву, откуда и предпочитал командовать империей Лексар I. Мы с Дашей и Алисой отправились в резиденцию наместника города, чтобы получить оперативную сводку о событиях в империи. За 50 лет, прошедших после присоединения королевства Астари к империи, «Люди должны были глубоко проникнуть в различные структуры государства, и недостатка в информации быть не должно. Мне не хочется открыто использовать созданную шпионскую сеть, она пригодится нам, когда вернется Кир. Понятия не имею, что случилось после того, как моего персонажа убило взрывом, но клан Лид наверняка знает, что надо делать». Город сильно разросся и уже давно вышел за пределы возведенной нами стены, которая сейчас являлась границей между обычными гражданами и гражданами обеспеченными. На входе в здание городской администрации сидела молодая девушка. На воротнике рубашки, которой я с удовлетворением увидел вышитую молнию. Идентификация прошла успешно, и уже через несколько минут мы входили в кабинет наместника. То, что Астари не упустила власть из своих рук, мы знали из докладов Смоука. Присоединение этого королевства людей вообще было самым мирным за всю историю империи. Король потребовал лишь одного – оставить право управлять городом его семье. Для выходцев из пятой эпохи Такое стремление сохранить хоть талику власти выглядело вполне нормально, и они согласились, рассчитывая со временем сместить аборигенов и заменить на более проверенных людей. Но человек честно делал свое дело, не воровал у империи, а в образовавшейся провинции все было в порядке, и это всех устроило. Не факт, что новый наместник окажется столь же глупым и начнет честно выполнять свою работу всего лишь за жалование, которое, кстати, было не таким уж и большим. Когда за нами закрылась дверь, я отправил сканирующий пространство импульс и, убедившись в отсутствии нежелательных ушей, на всякий случай выставил поглощающий все звуки контур. Разговор с наместником продлился около часа. Из него выяснилось, что астери опутали империю сетью из своих осведомителей и умудрились даже проникнуть в императорский дворец. В качестве слуг, естественно, и доступа к секретной информации у них, конечно же, нет. Так же, как и возможности узнать о магической защите замка. Но помощь с проникновением на территорию они оказать могут, и это огромный плюс. Для большей конспирации они не стали носить на одежде знак Тайного Ордена и всю информацию передают через мелкого купца, который держит небольшую лавку на границах бедных и богатых кварталов Москвы. Именно туда нам и следует держать путь. У наместника мы быстро получили имперские документы и без промедлений отправились в путь. До Москвы добирались долго. Но без приключений, если, конечно, не считать за таковые нападения мелкой разбойничьей шайки, решившей, что группа хорошо одетых людей является легкой добычей. Но это нападение случилось в приграничных районах, а в глубине империи все было спокойно. Провинциальные армейские части следили за порядком и жестко пресекали все попытки разбоя. Территории вокруг имперского тракта были хорошо обустроены, мелкие деревеньки и города, как грибы, выросшие возле этой транспортной артерии, были чисты и ухожены, поля засеяны. И вообще, если бы не жестокая внешняя политика империи по отношению к другим расам, то... Нет, все же Ликсар должен поплатиться за содеянное, какие бы мотивы он не преследовал. «Я не сторонник постулата, что цель оправдывает средства. Мы тоже могли пойти таким путем и истребить все население острова, но выбрали более сложный и ухабистый маршрут. Жить в мире вообще сложнее, чем воевать, но наш пример показывает, что это возможно». «Москва встретила нас проливным дождем, что оказалось даже на руку. Стражи у ворот не стали слишком сильно, присматриваться к документам и быстро пропустили нас в город. Источник силы мы почувствовали, как только пересекли ворота. Похоже, стены города выстроили в этом месте неспроста. Очень предусмотрительно. По внутренним ощущениям, по своим размерам он уступал источнику на Атлантиде. Да и маны из него уже выкачали изрядно. Гостиницу в хорошем районе нашли быстро, а поход... свидомителю решили отложить до завтра хотя призрак попытался настоять на немедленном визите теперь когда мы оказались в самом сердце врага не стоит торопиться и терять бдительность мы и так ждали этого момента слишком долго несколько дней или даже недель ничего не решат смоук не забирался настолько глубоко на вражескую территорию ему нужно тщательно обследовать город запомнить географию и сделать еще очень много всего, что облегчит нам путь к отступлению. А это процесс не быстрый. На подготовку ушел месяц, и если бы в нашем распоряжении не было большого числа помощников Астери, это время увеличилось бы многократно. Вообще идея привлечь местных оказалась крайне удачной. Астари, долгое время жившие по законам совести, оказались крайне трудолюбивы и упорно лезли вверх по карьерной лестнице во всех сферах жизни империи. Пройдет еще лет 100-150, и они будут занимать большинство руководящих должностей. При таком раскладе, когда лояльные нам люди стоят на нужном месте, перехватить рычаги управления империей окажется несравнимо проще. Эх, рано мы затеяли нашу месть, нам бы еще подождать. Но я чувствовал, что терпение призрака и калифы уже на пределе. А без нашей помощи они могли бы наломать дров. Или того хуже, невольно выдать имперцам Астари. А так убийство императора будет выглядеть личной инициативой осколков клана Стражи Земли, затаивших злобу. В случае неудачи гоняться будут за нами». А Астари продолжит свое тайное дело. В условленный час перед закатом, когда центральные ворота замка, окружающие дворец императора, были еще открыты, мы в режиме максимальной невидимости проникли внутрь. Остаться незамеченными удалось с большим трудом. Мы ошибались, думая, что у замка нет магической защиты. Она была, причем очень неплохая. Скорее всего, она отделалась от своих, и имперские маги не смогли бы ее преодолеть. Именно поэтому подготовка и заняла столько времени. Нужно было прощупать многоуровневую защиту, в которой использовалось несколько стихий. Опыт, а также артефакты, разработанные Альгой. Нам в этом очень помогли. Вернее, они помогали Смоуку, ведь именно он и занимался вопросом незаметного проникновения в логово врага. Единственной проблемой был тот факт, что человек может одновременно использовать лишь пять артефактов. Организмы человека, эльфа или орка, просто не способны выдержать большую нагрузку. Был у нас печальный опыт. Шайни еле откачало призрака, когда тот активировал шестой кристалл. Моностихийные артефакты изготовить достаточно просто. С этим способен справиться любой маг. А вот комбинации под силу не каждому. Для объединения двух и более стихий требуется железная воля и максимальная концентрация. Лишь единицы способны на это. Вершиной магического мастерства считается создание портального артефакта. Для этого требуется филигранное взаимодействие пяти магов. Представители четырех первостихий и маг-проводник, точно представляющий весь процесс. Таким проводником у нас стала Альга, подруга настоящий вундеркинд по части придумывания различных магических приспособлений. К большому нашему сожалению, имперские ученые тоже додумались до этого. И мы не единственные, кто пользуется портальной магией. Внутри нас уже ждал наш человек, следуя за которым мы благополучно миновали здание столичной гильдии магов, возвышающиеся над городом десятком причудливых башен. Казармы для гвардейского полка, где в основном служили отпрыски магов, которым мне посчастливилось обрести магический дар. Множество красивейших имений с ухоженной парковой территорией, огороженных высокими заборами, в которых проживают лидеры влиятельнейших кланов империи, и еще множество различных построек неизвестного мне предназначения. Внутренняя территория императорского замка поразила своей красотой. До Атланты, конечно, не дотягивает, но выглядит вполне прилично. Улицы утопали в зелени, а разноцветные фасады зданий очень гармонично смотрелись среди живой природы. В этой части Москвы имели право находиться лишь особы, приближенные к императору, доказавшие свою преданность. В основном это кланы, основанные переселенцами из Пятой Эпохи, но есть и обычные жители – заслужившее право приблизиться к вершине пирамиды власти. Император ввел очень жесткую монополию на омоложение, да и вообще объявил магию жизни стратегическим ресурсом, который не следует расходовать направо и налево. Поэтому даже самым влиятельным семьям приходится идти на поклон к императору, чтобы пройти очередной сеанс омоложения. Родиться магом жизни означало навсегда забыть о мирских проблемах. Об этом мечтают все девушки, ложащиеся в постель с магом. Такого ребенка забирали жить во дворец вместе с матерью, а родственников осыпали золотом. Этот указ Ликсара поначалу вызвал удивление, но потом, когда мы узнали количество магов в империи, поняли, что это было сделано оправдано. По числу волшебников мы значительно уступаем империи. Наш провожатый довел нас до подготовленного им укромного места вблизи от стен дворца и удалился. Дальше использовать астари было слишком опасно. Возле дворцовых ворот сконцентрировано слишком много стационарных артефактов и риск быть обнаруженными существенно возрастает. Мы решили попробовать перебраться через стену, хотя это тоже было крайне сложно. Расчет строился на том, что за прошедшие годы лексар ослабил бдительность. Все маги обласканы им со всех сторон и ни в чем не знают нужды. Захватывать власть не имеет смысла, ведь они знают, что правитель не может оставить свои руки чистыми». Придется принимать сложные решения, которые неминуемо приведут к ослаблению магических сил, а любой волшебник подсаживался на магию словно на наркотик. Жить без нее становилось невыносимо, человек как будто лишался рук и ног. Можно, конечно, было свергнуть императора и отдать власть своим детям, но риск нарваться на крупные неприятности был велик, а шансы на успех сомнительны. Императора любили. Он завоевал хороший авторитет среди всех граждан империи, очень грамотной внутренней политикой, направленной на процветание людей. В империи не случался голод, магии земли и жизни об этом позаботились. У населения всегда была работа. И даже непрекращающаяся война с тремя расами особенно не напрягала мирное население – Ведь потерь было не сказать, чтобы много, да и к тому же армейская служба хорошо оплачивалась. В общем, смысла свергать такого правителя не было. В случае неудачи останется слишком много недовольных, а все время жить в страхе за собственную жизнь и жизни близких не захочет никто. Поэтому Лексар и не должен всерьез беспокоиться за свою жизнь. Создать магическую лестницу из уплотненного воздуха не составило бы труда, но Смоук сразу забраковал эту идею. Он обнаружил, что в камень, из которого построена стена дворца, вмурованы тысячи артефактов, некоторые из них реагируют на любое применение магии. Нам даже пришлось заблаговременно снять с себя всю маскировку и дожидаться полной темноты подготовленном для нас месте, скрытым от посторонних глаз. Забраться вверх по абсолютно гладкой стене без использования специальных средств было невозможно. А любое повреждение камня приведет к срабатыванию охранной системы дворца. Зацепить за оборонительный зубец кошку тоже не получится. Защита от столь примитивного приема была давно разработана. Но Смоук подтвердил статус лучшего разведчика клана. У него в арсенале имеется множество средств для проникновения на хорошо защищенный объект. Он переоделся во все черное, нацепил пояс со всевозможными склянками и сумку с небольшими плоскими камнями и отправился покорять пятиметровую стену дворца. Он нашел довольно оригинальный способ, основанный на химии, а не на магии. Оказывается, по заказу разведчика кто-то из ученых Атлантиды разработал клейкое вещество, способное выдержать вес человеческого тела. Смоук смазывал этим раствором камень и намертво приклеивал его к стене. Когда он оказывался на вершине, нейтрализовал часового иглой со снотворным. Это была самая рискованная часть операции проникновения, так как из доклада Астари мы знали, что каждый часовой снабжен артефактом поиска жизненных потоков. Часовых на стене было немного, по одному на каждой стороне стены. Они лениво ходили из стороны в сторону и практически не смотрели вниз. Работа превратилась для них в рутину, и они попросту забивали на свои обязанности, зачастую даже не активируя артефакт поиска. За что и поплатились. Смоук выбрал момент и после того, как позевывающий часовой прошел мимо, выстрелил иглой, смазанной парализующим ядом, из духовой трубки, умудрившись при этом подхватить оседающее тело и не позволить ему наделать шуму падением на камень. Яд будет действовать около пяти часов. Убивать его я не хотел, парень просто выполнял свою работу, но у призрака и калифы были свои планы на его счет. Когда мы спустились во внутреннюю территорию, призрак неожиданным рывком сбросил тело парня вниз. В ночной тишине послышался оглушительный звук ломающихся шейных позвонков, и я зашипел. «Ты что творишь? Это не входило в наши планы!» «Расслабься, Тор. У нас появилась идея получше», — шепнула Калифа и, закинув тело себе на плечи, оттащила его от стены метров на десять. Тут артефакты, встроенные в стену, более не действуют, и она мгновенно воскресила часового. «Жду приказаний, госпожа», — неестественно прошелестел зомби. «Алиса, сделай его жизненный поток похожим на живого», — попросила дочку Калифа. Та посмотрел он на меня и после кивка принялась за работу. Алиса училась у Шайни и быстро справилась с поручением. ступай на свой пост за десять минут до окончания смены. Спрыгни со стены», — приказала своему рабу Калифа. «Теперь все в порядке. Никто ничего не заметит. Ставьте маскировочный контур, не тратьте время на пустые разговоры». Переглянувшись, Сайси мысленно чертыхнулся, но все же начал создавать первый слой нашей защиты. Алиса и Призрак тут же включились в работу, и уже через несколько секунд нашу группу окутывал многослойный купол, надежно скрывающий все виды излучений. Коридор изведения Алисы я узнал сразу. Дочка очень четко его описала. мгновенно воспроизвел в голове схему дворца, добытую кем из астери, и понял, что этот коридор ведет в тронный зал, заполненный сейчас элитой империи Рос. Последний кусочек пазла встал на свое место. Когда призрак узнал, что император организовал прием по случаю двухсотлетия основания столицы империи и пригласил на него всю высшую аристократию, кто настоял устроить засаду в спальне Лексара именно сегодня. Его мотивация была довольно убедительной, ведь в зале соберутся сильнейшие маги королевства, и только безумец додумается напасть на короля в этот день. Охраны будет немного, маги не любят праздновать в компании обычных людей, и будет очень просто прокрасться в спальню и дождаться там Лексара. План был такой, но благодаря Алисе мы знаем, что призрак и калифа не собираются его придерживаться. И мириться с этим я не намерен. Напасть на сотню магов, пусть этого и не ожидающих, — чистое безумие. Я кивнул Смоуку, и в шее призрака и калифы тут же вонзились парализующие иглы. Глатый мистик, посвященный в наш план, подхватили их тела и прислонили к стене. «Простите, но я не могу позволить втянуть нас в смертельно опасную бойню. Будем придерживаться плана и сегодня ликвидируем лишь императора. Он главный предатель. Именно он вступил в сговор с Миране и продал все человечество. И сегодня он понесет заслуженное наказание». «Я же говорила, что он попытается нас остановить», неожиданно проговорила Калифа, хотя по всем законам логики сделать этого никак не могла. «Умница! Начинай!» — ответил ей призрак, а потом на нас обрушилась волна темной энергии, придавившая всех к полу. Калифа была невероятно сильна. Ее проклятие ударило в магический щит с неистовством раненого зверя. защищающего свое дитя я услышал как алмаз магического щита разлетелся в дребезги и после этого тело перестало откликаться на команды мозга я услышал как застонали друзья и дочь и бешенство полыхнуло в душе но сделать я ничего не мог мы не будем вас убивать все же вы семья а родственников не выбирают полежите пока здесь а мы разберемся с врагами», — произнес призрак, и его источник вспыхнул ярким красно-оранжевым цветом, а глаза превратились в два раскаленных уголька. Он выпустил на волю своего демона, а калифа тут же последовала его примеру. Девушку окутала пелена тьмы, в глубине которой изумрудно-зеленым полыхал ее источник. Они скрылись за поворотом и уже через минуту раздался сильный взрыв А из зала послышались крики заживо сжигаемых людей Спутать эти крики с другими невозможно Черт, как всё хреново, не работает ни одна мышца организма И целительный артефакт, работающий на полную мощность, не может побороть наложенное калифой проклятие Неожиданно меня окутало золотым сиянием, и паралич начал отступать. Через секунду я смог поднять голову и увидел, как Алиса, сумевшая побороть чары калифы, направила руки в мою сторону. Умница, дочка, поразить мага жизни жизнепроклятием невероятно трудно, и она быстро справилась с чарами калифы. «Ставь на ноги остальных и начинайте заряжать портал. Мне надо знать, что творится в тронном зале!» — крикнул я и помчался в сторону невероятного шума, доносящегося из-за поворота. «Папа, не надо!» — услышал крик дочери я, но останавливаться не стал. «Я знаю, что она не ослушается прямого приказа и сделает все как надо. В тронном зале царил настоящий ад». Повсюду валялись обоженные трупы людей, а от былого лоска огромного помещения не осталось и следа. Калифа и призрак сражались в полном окружении против сорока оставшихся в строю имперских волшебников. Алексар, расставив руки в стороны, удерживал магический щит вокруг себя и жены. Герцога, которого мы видели в первый день, и изображение которого выгра на серебряном рубле, нигде не было. Хотя его тело может валяться где-то здесь, разбираться некогда. Похоже, первый удар призрака явился полной неожиданностью, и маги Империи даже не успели активировать личные щиты. Но уничтожить всех разом у него не вышло. И завязалась жестокая схватка. Калифа, окутанная аурой тьмы, распространяла вокруг себя волны магии смерти, выгрызающие из магической защиты всех окружающих энергию с немыслимой скоростью. Призрак бил голой стихией, времени на то, чтобы придать огню определенную форму, не было, и сейчас он напоминал огнедышащего дракона или демона, выбравшегося на поверхность из преисподней и стремящегося выжечь все живое. Имперские маги опомнились и организовали сопротивление. Пусть у многих уже появился солидный животик, но своих былых умений они не забыли. Черт, бросать призрака и калифу на растерзание не хотелось. Одни они точно не вывезут. Но и поддерживать их в этой бойне нельзя. Раз у противников есть магия, то если я нападу без причины, то лишусь своих сил. А, -а, -а к дьяволу! «Я не прощу себе, если сейчас просто уйду». В ближайшего мага с остервенением бросающего в призрака ледяные копья врезалась толстая молния, за мгновение перегрузившая его защиту и превратившая его тело в обожженную головешку. «Ну вот я и стал обычным человеком», — грустно подумал я, ныряя за ближайшую колонну, от которой через секунду откололся огромный кусок. Это имперцы среагировали на новую угрозу. Осталось только выбраться из заварушки живым. Воздушный таран, в который я вложил четверть резерва маны, обрушился на тронный зал, сметая все на своем пути. Но щиты имперцев выдержали. Обломки мебели вперемешку с изувеченными трупами снесло в дальний конец. Многих отбросило от щита императора, оставив на нем кровавые подтеки и расплющило о стену. Краем глаза заметил, как жену Лексара вырвало от увиденного, а сам император выглядит не намного лучше. Прикрывающие его маги усилили общий щит, который вспыхнул ярко-оранжевым цветом. Внезапно боковые двери распахнулись, и в тронный зал хлынула стража, вооруженная огнестрельным оружием. Их было много, и как только призрак отправил в плотную группу фаербол, отраженный магическим щитом, я понял, что попытка покушения на императора потерпела неудачу. Гвардейцы дали скоординированный залп, и тела призрака и калифы исполосовали десятки пуль. Их ослабленные жаркой схваткой щиты не смогли удержать сотни одновременно выпущенных пуль, усиленных магией. Призрак в последний раз посмотрел на меня и по его губам прочитал последнее слово «Лексар». Я понял его. Он просил меня убить предателя, и я намерен выполнить его предсмертную просьбу. Источник в груди разгорелся, словно адская печь, и я выпустил скопленную там ману. Такой молнии мне еще создавать не приходилось. Метровой толщины она гудела от немыслимого по силе электрического разряда. Двух защитников императора, вставших у заклинания на пути, выжигло моментально. Заряд врезался в оранжевый огненный купол, сформированный кем-то вокруг лексара, и патронному залу разнесся резонирующий гул, ударивший по барабанным перепонкам всех людей. Защитный купол Императора трещал по швам и начал мерцать. «Ну уже Еще чуть-чуть, и защита не выдержит!» Я продолжал подпитывать заклинание хотя все резервы магической энергии были давно израсходованы. И сейчас я разрушал собственный источник в неистовом стремлении добраться до ненавистного врага. Щит Императора замигал, и я увидел, как на его лице появился ужас. Но в следующую секунду щит вновь равномерно окрасился оранжевым. Это выжившие маги начали подпитывать защиту Императора, и я опустил руки. Все. Дальше выжигать себя не имеет смысла. Попытка мести закончилась сокрушительным провалом. Я встретился глазами с Лексаром, и он меня, наконец, узнал. Он помотал головой, как будто говоря самому себе, «Нет, этого не может быть!». А потом тело пронзило боль. Гвардейцы дали второй залп, и от него меня не смогли защитить ни усиленная магическая защита, ни остатки колонны, за которой я все еще укрывался. До замутненного болью сознания донесся знакомый голос. «Папа, нет!» И боль немного отступила, а звуки стали более громкими. Алиса влила в умирающее тело потоки магии жизни, и старуха с косой, нависшая надо мной, отступила. Грохот выстрелов, похоже, третий залп, станет для меня последним. «Прости, Кир, видимо, не суждено нам больше встретиться». Но на пути вражеских пуль выросла толстая ледяная стена, удержавшая магические пули, а крепкие руки брата подхватили меня и понесли в сторону выхода. Вспышка портала — золотое сияние целительных чар.